Глава шестая. Стимит. Сын Ольборда, Белозерский княжич. Старший сын Ольборда Красного, Стимит, на младшего Трувара был совсем не похож, а похож он был на типичного Скандинава. Рыжий, курносый, широкий, весь в веснушках. Впрочем, среди природных варягов таких было немало. Это северное славянское племя — Последние сто лет не только дралась с викингами за право ходить по пенным дорогам Северного моря, но и роднилась с ними. Общность суровой жизни сделала их похожими на скандинавов не только внешностью, но и обычаями, даже именами. Правда, варягам было полегче. За ними Белозерье, богатый лесной край и прямая дорога через южные земли киевского князя Крамеем или к хузарам. Варягов везде пропускали беспрепятственно. Они жили по правде и никогда не грабили тех, кто слабее. Ну, почти никогда. По крайней мере, во владениях киевских князей, с которыми у князя Белозерского было давнее уложение, подкрепленное вдобавок кровным родством. Не было у Руси князей-неварягов. Хотя ныне варяги были уже не столько родом племенем, сколько воинским братством, все равно лучшими в нем были те, чьи усы были выкрашены синим. Синими были длиннющие усы княжи Чистимида, и чуб, свисавший на ухо с бритого черепа. Ага! воскликнул он вместо приветствия. Знакомый кораблик. Неужто то Ярла Дракар? А где же он сам? Поищи в рундуках, закричал Трувор. Где-то там лежит панцирь этой черепахи. Младший княжич спрыгнул на дощатый причал и обнялся с братом. Неужто Олли рогатый на вас наскочил? Нет, погост он грабил, а тут мы. Наш Погост. Стимит нахмурился. Нет, Новгородский. После, брат, расскажу. Я ведь не один приехал с воеводой. о С Тимиду Стимиду редко приходилось задирать голову, чтобы посмотреть в глаза собеседнику. Теперь пришлось. «Вот, батька», — сказал Трувор, — «братец мой старший». «А это братец большой киевский воевода Серегей». Стимид поклонился вежливо, но в глазах его прыгали веселые искры. «И верно, большой», — сказал он а слава твоя еще больше. Я...» Тут что-то мелькнуло мимо головы Сергея и врезалось бы Стимиду в лоб, не поймая тот брошенный предмет на лету. «Ты спрашивал о боли?» — закричал с носа дракара Артем. «Это его шлем! Это я его убил, Стимид!» «Хм...» Стимид сделал вид, что внимательно изучает шлем. «А может быть, ты его просто нашел, парень?» Сопровождающие княжича варяги захохотали, но Артём не обиделся. Он больше года ходил в отроках у Ольберда и был в Беловодье своим. Ему были рады. «Вы, должно, устали с дороги», — спохватился Стимит. «Воевода, окажи честь, будь моим гостем». «Благодарю, княжич. Надеюсь, ты приглашаешь не только меня?» Стимит сначала нахмурился, потом сообразил, воевода шутит. Но ну, может, еще этого, малорослого делателя-вдов!» Он хлопнул по плечу вставшего рядом с отцом Артема. «Остальные, смотри, уже разбежались». «Действительно, из всей ватаги остались только Трувор, Артем и сам Духарев». Трувор наклонился к уху брата, прошептал что-то. Тот помрачнел, глянул еще раз на Драккар, сказал Трувору. «Сам распорядись». «Они твои!» — повернулся к Духареву. Пойдем, воевода, в терем. Самое время помыться с дороги. Потом поздно будет». «Почему?» — удивился Сергей. «Неужели есть какой-то неизвестный ему варяжский обычай?» «Так зима скоро!» — Развел руками Стимит. «Вода замерзнет. Артём хихикнул. Уже поднявшись на крутой берег, к воротам Белозерского городища Духарев обернулся и увидел, как с дракара снимают зашитые мешки.